Она заперлась у себя в комнате, а капитана Батлера не было дома, и... Вдруг слёзы потекли по чёрному лицу мамушки. Мэлони села рядом с ней, принялась гладить её по плечу, и через какое-то время мамушка приподняла свою чёрную юбку и вытерла глаза. «Вы должны пойти помочь нам, мисс Мэлли. Я-то делаю всё, что могу, да толку чуть»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 черный ли белый, так любил свою детитка Он сразу как с ума сошел, когда доктор Митт сказал, у нее шейка сломалась. Он тогда схватил ружье, побежал и пристрелил этого бедного пони, а я, клянусь богом, думала, он пристрелит и себя. Я совсем было растерялась. Мисс Карлет лежит в обмороке. Все соседи по дому бегают туда-сюда.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 возникшую перед ее глазами, пока она слушала мамушку.